Пробежать беспрепятственно мне удалось всего метров двадцать. Видимо, духи заметили на моей спине ящик передатчика и сделали из этого соответствующие выводы. Над моей головой злобно прошипели пули. Пришлось вспахать рылом дорожную пыль. В ответ стрелявшим рыкнул пулемет с крыши. бабах Ух ты!» Нет, слава богу, это еще не по мне. Снова грохот пара разрывов. Нападающие садят из гранатометов по дому. Пока безуспешно. И это подтверждает очередь КПВТ. Пользуясь этим, вскакиваю из ложбинки и одним рывком преодолеваю метров двадцать. А вот и буханка. Из распахнутой водительской двери Свисает бородатый мужик. Живой? Сейчас. С такими дырками в спине долго не живут. Запрыгиваю за капот машины. Теперь меня не видно со стороны басмачей Рухнув грудью на пулемет, лежит еще один бородатый. Отпихиваю его в сторону и тащу к себе тяжелый ПК. Неожиданно дух открывает глаза. Взгляд у него какой-то мутный и движения неуверенные. Сомневаюсь, что он сейчас хоть чего-то соображает. Прикладом пулемета отталкиваю его в сторону, и мужик сползает на пол. Таленты где? Да хрен бы с ними. Рация за спиной, автомат, пулемет. Я что, пешаком нанялся? Этот бы груз уволочь. В пулемете что-то есть... У ребят на посту должно быть «Прорвёмся!» За спиною уже идёт нешуточная перестрелка. Короткими очередями бьёт с крыши пулемёт. В ответ слышна почти непрерывная трескотня автоматов. Если бы не каменная стенка, то наверху давно бы уже всё подмели свинцовой метулой. Но надолго ли это везение? Рано или поздно кто-то попадет в амбразуру. И тогда нам будет плохо. Впрочем, мне сейчас не до раздумий. Рации оттягивает одно плечо, пулемет тяжелой гирей повис на другом. Бежать с таким грузом тяжело, но кое-как удается. — Сашка, сюда давай! — выглядывает из-за бруствера Иван Никашов. Он у нас недавно, всего месяца три, но парень общительный и со всеми сошелся достаточно близко. Протягиваю ему ПК и кое-как переползаю через брускер. «Ух, Михалыч сказал отходить к повороту. В пулеметном гнезде три человека, считая меня. А где же четвертый? Мишку вижу. Иван у меня трофей забирал. А где же еще один?» Взгляд падает на настоящий у каменной стенки автомат. Его приклад испачкан чем-то красным. Так, больше никого можно не искать. — А он сам? — спрашивает меня Мишка. Он сидит на земле и набивает патронами пулеметную ленту. Наш пулемет пока молчит. Отсюда нападающих не видно, мешает пригорок. Вот центральное строение... Просматривается хорошо, и мы все можем наблюдать за тем, как поднимается над ним пыль от многочисленных попаданий. — Там остался, сказал, что будет нас прикрывать. — И ты ушел, его одного оставил. Коротко пересказываю ребятам слова Михалыча. Возражений нет. Иван хватает трофейный пулемет и коробку с лентами. Поднимает с автомат, Выскочив из пулеметного гнезда, Бежит вниз по дороге. «Давай за ним!» — говорит Мишка. «Тащи рацию, я вас пока прикрою. Так метров десять и пробежишь, Так я следом налажусь». Разумно. Никто же не знает, Как долго еще продержится прапорщик. И снова бегу. Опять колотит по спине радиостанция, В горячке я ее так и не выключил. И края муха слышу, как хрипит динамик, транслируя переговоры. Колонна уже стоит, туда вызвали вертушки. Ну и здорово, как горят грузовики, мне уже приходилось видеть. И больше такое зрелище наблюдать неохота. Вроде бы и в нашу сторону что-то летит, и кто-то едет. Вот и поворот. Из-за груды камней торчит пулеметный ствол. Иван занял позицию. «Стоп! Что такое?» Прекратил стрелять в КПВТ. «Так, отвоевался, Михалыч. Оборачиваюсь и вижу, как из пулеметного гнезда на выезде машет рукой мой товарищ. Чего ему? Уходить? Так вот он, поворот. сбрасываю за камни рации и валюсь рядом». Гулка грохочет пулемет. — Вот как? Так нападающие уже подошли к пригорку? Иначе куда бы он стрелял? — Это плохо. Теперь Мишке не выскочить из своего укрытия. Нет, вылезти-то он сможет. Только вот пробежать полтысячи метров до поворота — фигушки. Пригорок от гнезда — полусотни метров, и это расстояние духи преодолеют мигом, и все снесут бегущего по дороге человека, как в тире расстреляют. Да скоро уже и наш черед. выкладывая перед собой магазины, две гранаты, весь мой боезапас. 120 патронов, больше ничего нет. У Ваньки две-три ленты к пулемету, Автомат и носимый бока к нему. Не густо, но больше ничего нет и взять нигде поворачиваясь к рации. Она все время что-то кричит, но руки доходят до нее только сейчас. На связи, 106. Это гром-5, обстановку доложи. Отошли к повороту дороги, нас двое. Заняли тут оборону, прапорщик больше не стреляет. Видимо, духи подавили пулемет. Еще держится на посту рядовой Лисин. ПКМ умолк. Все. Мишка отстрелялся. Уже не держится. В наличии один пулемет и два автомата. Ждем атаки. Собеседник некоторое время молчит. Куница, Грому пять, на связи. Слышали? Так точно. Успеете? Нет. В эфире наступает тишина. Замолкают разговоры, которые только что разрывали эфир. «Ста-шестая, ты еще тут?» «А куда же я артиллерии тебе помочь не могу. Этот участок дороги мы не простреливаем. А разве что вертушки подойдут. Но им до вас еще минут десять лету. Продержитесь?» «Попробуем, если патронов хватит». Рацию выключать не буду, так что слышать вы сможете все. Вытащив из кармана кусок бечевки, прихватываю им тангенту микрофона, теперь станция постоянно включена на передачу. Кладу его на камни. Над брустером пулеметного гнезда появилось несколько фигурок. Насматривают трофеи. Слева от меня лязгает затвор. «Вань, не стреляй пока». Давай их поближе подпустим. Лады, я тогда ствол заныкаю, чтобы издали не разглядели. Кстати, да, надо и мне за камнями спрятаться. Неча судьбу искушать. А то попросту накроют издали, да хоть бы и из-под ствольников. И вилы даже пострелять в ответ толком не сможем. Лежим, смотрим. На наших позициях, Видно какое-то движение, духи что-то там делают. В сторону поворота пока никто не идет. Ну, что ж, и на том спасибо. Хоть пяток минут лишних будет. Тьфу ты, накаркал! По дороге неторопливо топает небольшая кучка басмачей. Тащат какие-то ящики. За каким фигом, позвольте вас спросить, чего у них там? Взрывчатку волокут. Отвечат на мой невысказанный вопрос, Иван, зачем? Скалу заминируют, и тогда все кончится, рванут. Дорогу и засыплет к такой-то матери. Ага, понятно. Ну да, им же по ней не ездить. А так и кишлакам упрямым отомстят всем сразу. Неплохо у них там башка соображает. Слушай. Давай их подальше пропустим. — За каким хреном? — Патронами разживемся, это уж как минимум, да и взрывчатки у них точно не вагон. — Хм, ну, как знаешь, у тебя опыта больше. — Вот и я попал в ветераны боевых действий. Пустячок, а приятно. — Тогда сиди тихо. Пока стрелять не стану, не высовывайся. «Добро, понял. Сидим тихо, как мыши под веником. Босмачи тоже не слишком спешат. Идут неторопливо, и это вполне объяснимо. чайник квашню с тестом тащат. Вот когда я мысленно похвалил себя за хорошую идею примотать тангенту на микрофоне, ведь рация надрывалась во все горло». Чёрта лысого мы тут засаду кому-нибудь тогда бы устроили. Уже слышен хруст камешков под ногами подходящих духов. Ещё десяток метров. И вдруг я понимаю, что стрелять мне нельзя. Пули полетят прямо в сторону Ивана, который тоже привстанет для стрельбы и огребёт. Блин, да что же делать-то? Одной очередью всех свалить. А выйдет ладно будем посмотреть как михалыч спокойный говорил шаги все ближе и вот я вижу басмачей впереди идет какой-то невзрачный парень с винтовкой дозорный позади него топает еще четверо идут парами тащат деревянные ящики вся пятерка вооружена винтовками Но в руках оружие держит только первый. У остальных оно висит за спиной. Супер! Руки у них заняты, и стрелять, по крайней мере, сразу они не смогут. Группа проходит мимо. Меня никто из них не замечает. Слишком поглощены своим делом. Двое замыкающих о чем-то переговариваются. «Пошел!»